Глава 43. Право на свет. Не стоит недооценивать силу принятого решения. Хранитель Карланон. Джунгли сегодня были такими же, как и прежде: удушающая влажная жара, сочные и краски и приторные ароматы. А вот я изменилась. Всепоглощающий ужас опять пытался утянуть меня в свою тёмную бездну. Волны животного страха захлёстывали с головой. Но вместо того, чтобы поддаться им или начать по ниточке разбираться со своими чувствами, я закрыла глаза и резко сказала: "Нет, не сейчас". И мысленно отгородившись стеклом от шквала эмоций, бросилась к болоту, возле которого сидел скелет с мечом. Время думать прошло. Сейчас время действовать. У меня просто нет права на такую роскошь, как страх и сомнение. Перед внутренним взором развернуть список горящих пламенем дел, и сейчас именно ими мне нужно заняться. Во-первых, придумать, как завалить Минотавра. Во-вторых, осуществить этот план. В-третьих, вернуться в долину с его искрой. В-четвёртых, вручить её Сильграсу, пусть даже насильно. А главное сделать всё это быстро-быстро, пока данное время не истекло. В такой ситуации нельзя отдаваться переживаниям. Я подумала, что если бы меня сейчас увидел Полынь, он бы одобрительно кивнул. Молодец, мальок. Мысль о внемлющем придала мне ещё сил. Мечи с кисти скелета я вырвала чуть ли не торжественно. Затем я прислонила клинок к дереву и стала яростно хлопать себя по карманам. В этот раз я перенеслась в кошмар в своей уличной одежде, и меня не оставляла надежда найти что-нибудь полезное. Так, пёрышко для замедления люфа всё ещё здесь. Идеально. Ещё есть монетка. Она вряд ли пригодится. А в кармане Шуфы у нас Что это? Мои пальцы сжимали что-то мягкое. Земля начала потихоньку содрогаться от того, что бы коголовы пока не видимой за поворотом приближался. Вынув руку из кармана, я удивлённо уставилась на шёлковый мешочек с аккуратными завязками. Он казался нездешним и нереальным будто шептал мне что-то на таинственном языке. Пыльца вердила, странный подарок из города бликов. А ты мне сейчас пригодишься, ахнула от озарения я. Кажется, у меня появился план. Сбросив шуфу, схватив меч и не высовываясь на тропинку, на которой меня подстерегали хищные лианы, я отбежала подальше от того места, откуда появлялся быкоголовый. Чтобы начать плести промедление люфа, направленное против Минотавра, мне нужно сначала увидеть его. Так что ждём. Ты сегодня не умрёшь, на всякий случай повторила я самой себе со всей возможной убедительностью. Не после обещания данного Моргану. Ты хороший человек, ты держишь своё слово и заботишься о психическом здоровье других хороших людей. Так что ты вернёшься в долину Колокольчиков. Живая, целая и невредимая тенавей из дома страждущих. Наконец богоголовый появился из-за поворота и сразу же взревел: "Неверара!" В джунглях будто стало темнее. Минотавр тяжело ступал по влажной земле. Его ликующая интонация и нетерпеливые шаги свидетельствовали о том, как он устал ждать, как его бесило, что я давно не появлялась, и как он рад теперь Наконец-то со мной можно разобраться. Голод и алчность чудовища возросли в разы. Будем надеяться, они толкнут его на ошибки. Я закончила выплетать промедление люфа, когда бы коголовому оставалось до меня всего лишь несколько метров. Нет, конечно, он не остановился совсем. Более того, его мощь действительно была колоссальной, поэтому эффект заговора оказался не таким сильным, как я рассчитывала. Однако за терможеностями минотавром не хватило на то, чтобы подскочить к нему и ударить мечом в область сердца, а потом уклониться от замаха его лапищи. Мой удар не принёс ему ощутимого вреда, но я уже знала, что буду бить снова и снова, каждый раз в одно и то же место, как маленькая упёртая птичка, охотящаяся за жучком в древесной коре. Главное делать всё быстро. Нужно обязательно разобраться с этой тварью до того, как там на его силгресс закончит своё заклинание. Я успела пять раз ударить Минотавра и пробить его толстую шкуру до первой крови к тому моменту, как эффект заговора стал заканчиваться. Едва увернувшись от замаха чудовища, я отскочила назад и разжала ладонь правой руки, на которую заранее высыпала немного пыльцы и овердила. Интересно, а у него будет тюрбан? Подумала я, сдувая пыльцу на быка-голового. Он взревел от неожиданности. Впервые в джунглях я была столь активным противником, и он явно не ожидал этого. А когда мерцающее облако осила, минотавр действительно оказался похож на жителей города Бликов. Теперь он был невесомым, иссудканом из разноцветных лучей света, но это, правда, ни разу его не красило. Тюрбан отсутствовал. Чудовище бросилось вперёд, И напала быстрее, чем я сумела полноценно уклониться или парировать. Больно. Взвыв и отшатнувшись, я тем не менее почувствовала облегчение. Мой расчёт оказался верен. Удар от полоснувших по мне полупрозрачных когтей не шёл ни в какое сравнение с тем, что случилось бы с плечом, оставаясь минотавр физически осязаемым. В обычном состоянии эти когти, вероятно, разорвали бы мне руку, а так Кожа была цела, кости заныли, но не более. Идеально. Вот только мои атаки и без того слабые вообще не причиняли бы к головому вреда, пока он был эфемерным. Что ж, не бывает безупречных стратегий. Я резко развернулась и бросилась прочь, на ходу вновь начав бормотать заговор замедления и параллельно пытаясь высыпать на ладонь еще пыльцы. Скори выяснила, что территория сновидческих джунглей ограничена. В какой-то момент заросли передо мной просто закончились, оборвавшись бесконечной чернотой со звёздами вдалеке. Я завертела головой. Судя по всему, темнота окружала выделенный для кошмара клочок тропического леса. Мы словно парили на зелёном острове посреди открытого космоса. В этот момент богоголовый догнал меня и согнувшись, чуть ли не попала ударил рогами. Он явно пытался найти те удары, которые всё-таки причинил бы мне вред, несмотря на действие пыльцы. Я почувствовала острую боль в рёбрах и отлетела назад в пустоту. На мгновение меня пронзил страх. Куда я лечу? Но тотчас будто невидимая резинка притянула меня обратно в джунгли. Всё это время я упрямо продолжала плести промедление люфа. И вот, когда темнота отброжинила меня к минотавру, Я произнесла последний слог. Прохибе. Движение быкоголового снова увязли в смоле времени. Я поднырнула ему под руку и разжала кулак, выдула на него новую порцию пыльцы. К минотавру вернулась материальность. Скорость пока нет. Он начал оборачиваться. Я ударила его мечом, увернулась, ударилась снова. Оставшееся время действия заговора Я потратила на то, чтобы высыпать на ладонье ещё пыльцы и снова окатить его ею. Ди, материализовавшийся минотавр взревел с дикой яростью, больше никаких воркующих неверара. Его глаза полыхали, мышцы бугрились под кожей. Джунгли содрогнулись, и бабочки лиловым вихрем взлетели со сладко пахнущих цветов. Я отбежала от пустоты и приготовилась повторить ту же последовательность действий. Всё гениальное просто, постоянно говорит мастер Улиус, и сегодня я проверю это на практике. Замедление, меч, пыльца по кругу. Так я его и одолею. Главное быстрее, быстрее. Но каким бы оптимизмом я ни пылала, у моего тела заканчивался запас прочности. Да, монстр ревел, а рана на его груди стала гораздо глубже. Но и я обливалась потом, двигалась всё медленнее и чуть не плакала от боли. Даже призрачные удары в совокупности доканывали мой организм. Кажется, рёбра были сломаны. Каждый шаг отдавался невыносимой болью в левой ноге, а голова трещала так, что всё плыло перед глазами. Если бы не адреналин и понимание того, что сейчас вся ответственность на мне, это я тот игрок, что закончит историю долины. От моих действий зависит, какой окажется эта сказка. Я бы уже свернулась с кулящим колодчиком под ближайшим кустом и боялась бы лишь не расшевелиться, а так не сдаваться, не бояться, не сомневаться. До победы оставалось всем чуть-чуть. Грусть Минотавра была разворочена. Ни один человек и ни один зверь не протянули бы и пары минут с такими ранами. Глаза быка-голового налились кровью. Он пошатывался, хрипел, мотал рогатой башкой, и я чувствовала: на следующем круге я всё закончу. Но тут случилось две вещи сразу. Пыльца изсякла, а меч, и без того уже сломавшийся, минотавр вырвыбил из моей руки так, что он отлетел куда-то в заросли, где, судя по шорохам, его тотчас обвили и уволокли лианы. Праха в прах. Мы с минотавром тяжело дыша стояли друг напротив друга. Как спортсменов бывает сбивает с толку нарушение ритма игры, так и БК Голувой оказался дезориентирован моей остановкой. Но преимущество было на моей стороне, ведь он не знал, что у меня есть зак магический порошок. Чудовище наверняка полагало, что я застыла, потому что придумало ещё какую-нибудь хитрость и напряжённо немигая следило за мной. Думайте, Нави, думай, Синави, думай. Голыми руками ты его сердце точно не вырвешь. И вдруг, краем глаза, я заметила какое-то шевеление. С изумлением я увидела выглядывающего из-за цветущего дерева рендома. Поймав мой взгляд, хранитель приспустил на носу темные очки и театрально расчесал пальцами свою длинную белую чулку. После чего исчез. Гребень. Еще минуту назад я была готова поклясться что он остался на подушке в трактире, но теперь почувствовала, как что-то торчит из заднего кармана моих штанов, куда я в жизни ничего не кладу. Шулер Рэндом. Даже не стесняется своего мошенничества. И хвала небесам. «Рэнди, сто тысяч свечей в твою честь!» — выдохнула я. «Ты самый добрый бог». «Просто ответственный», — раздался польщенный смешок у меня над ухом. Дальше сама конфетка. Я выхватила подарок хранителя. Его зубцы были острыми, до да пепла острыми. А теперь по ним ещё и бегали магические вспышки ядрёного лилового цвета. Глубоко вздохнув, я обязательно справлюсь. Я бросилась на минотавра одновременно с тем, как он ревя кинулся на меня. Когда мы столкнулись, мне показалось, что я со всей силой влетела в гранитную скалу воткнув гребень так глубоко в рану, как это было возможно, чувствуя, как когти минотавра впиваются в моё несчастное тело, отчаянно тараторя заклинание обо захвату искры, я повернул артефакт в самом сердце чудовища. Он сломался, но и бокоголовый пал. Минотавр содрогнулся, его пальцы сжались сильнее, заставив меня мысленно взвыть от невыносимой боли, а затем ослабли. И он, как древняя башня, тяжело и медленно рухнул. Упав вместе с монстром, я в полный голос выкрикнула последнюю строку заговора. Распахнутые врата пустого дома для безутешных и обжигающая, как раскалённый уголь, ярко-алая искра чудовища скользнула мне в ладонь. Земля затряслась. Под джунглями пронёсся порыв стонущего ветра. Цветы, бабочки, лианы, деревянный указатель Все вдруг начало рассыпаться и обращаться с седым пеплом, обнажая космическую темноту вокруг. Сон умирал вслед за своим создателем. Боги, мне действительно удалось. Я сжала кулак. Тревожное сияние искры просвечивало между пальцами. Оно пронизывало мою кожу, оно пронизывало тающие джунгли, и, кажется, было видно даже на его. Потому что в следующий момент я услышала далекий шепот. Умничка. Почувствовала прикосновение тёплой ладони к затылку и проснулась. Я успела, просепела я едва открыв глаза в долине колокольчиков. Надо мной склонились Берти и Морган. Ужас, освобождённый от пут маленькими снуи, столкнувшись со мной взглядом, горвус выдохнул с явственным облегчением, но ничего не сказал о моём возвращении. Я потушу праха в сарай. Вместо этого объявил он, вскакивая на ноги и бросаясь прочь. Похоже, ему было сильно не по себе. А вот Берти, бледный как полотно, кивнул. Боги хранители. Да, ты успела. Ты вообще подняться можешь? Ага, соврала я. На самом деле в том состоянии, в котором сейчас пребывала моя сила, я могла, кажется, только отправиться в лазарет вне очереди. Но сейчас было важнее другое. И мы с Берти у Обася узнавали это, а потом упереглянулись и сделали вид, что всё отлично. Искра менотавра в моём кулаке металась как бешеное насекомое. Я боялась передавать её Голденхале, надёжнее сразу сил гроссо. Берти помог мне встать, мы вместе пошли к Авалации. Когда я увидела его, моё сердце сжалось от боли. Прежняя решимость сменилась глубокой горечью. Повесив в голову Силграс сидел внутри своего защитного столба света. Одной рукой он держался за этот прахов гарпун в своей груди, другую положил на сундук с колокольчиками. Из-за растрепавшихся волос я не видела его лица. Альф дышал тяжело рывками, его пальцы тряслись, лопатки болезненно допорщились, а крови на снегу вокруг было слишком много. Он уже не произносил слова магической формулы, Однако заклинание продолжало выплетаться. Туманные буквы появлялись, кружились и исчезали вокруг него. Лазуревая звезда Силя в небе тряслась. По ней пробегало всё больше трещин, иногда вниз летели крохотные осколки. "Держись", думала я, шагая к нему со всей доступной мне скоростью. "Пожалуйста, держись". За те минуты, что я провела в ночном кошмаре, Хегале удалось одолеть лешего. Огромная туша чащобной смерти возвышалась посреди площади. Сам Тов сидел на корточках у прозрачно-голубой стены, окружавшей Авалатти. Он прижал одну ладонь к щиту, а другой закрыл лицо. «Силрос!» — возвал он так устало и обреченно, что ясно, не в первый, не в пятый и даже не в десятый раз. Над плечом у него вился наш Снуэ. «Ты еще можешь остановиться?» прерви заклинание. Мы излечим тебя. И завтра ты проведёшь ритуал с моей искрой. Умирающий альв в своей добровольной клетке промолчал, только сгорбился ещё сильнее. Хегала, пусти её, пожалуйста, напряжённой скороговоркой попросил Берти, когда мы приблизились. Наш путь был непростым. Я буквально висела на сыщике, а он как бы не хотел, не мог толком поддержать меня или просто взять на руки, боясь, что нанесет дополнительный вред. И вот уже я, чуть ли не распластавшись по щиту и показывая кулак с зажатой в нем искрой, увещевала о Валатсе. «Силграсс, возьми это, используй в качестве источника энергии». А Валатсе, изначально явно собиравшийся игнорировать и меня тоже, все-таки поднял голову привлеченной энергии, исходящей от искры. Мне стало страшно, когда я увидела его глаза, запавшие, покрасневшие, с тёмными синяками под ними. Разглядев, как светится алым цветом мой кулак, Силграз вздрогнул и тревожно погасился в ту сторону, где находился Тоф. Вероятно, на мгновение он решил, что я самовольно убила Хегалу и теперь предлагаю ему душу бывшего старосты. Она одной мерзкой твари, и её тебе должно хватить объяснила я, напряжённо следя за туманными строками заклинания. Возле меня на землю упало ещё несколько сапфировых крошек звезды. Сильграс посмотрел на мой кулак, могнул и просипел: "Уходи. Всё кончено". "Никуда я не уйду", рявкнула я. "Возьми эту искру, используй. Вдруг это поможет тебе выжить". "Да мне не надо выживать, Синаве". Он сглотнул, И я впервые увидела, насколько у него грустные глаза. Я с самого начала знал, что умру, искупая свою вину. Это правильно. И тогда я задохнулась от гнева. Значит, умереть будет правильно. Горе это правильно. Горе это красиво, благородно и очищающе, а мучение это путь света и искупления. Да что это за бред? Кто его придумал и зачем? почувствовав прилив сил, я в ярости ударила кулаком по стене, воздвинутой Сильграсом, и заорала так, что он вздрогнул. Ничего подобного. Умереть? Для кого это правильно? Для себя самого? Может быть, для Хегалы, для Долины, для Сноуи? Кто тебе сказал это, Сильграс? Молчишь? Так вот я скажу тебе другое. Правильном будет использовать шанс, который у тебя есть. Искра билась в моём кулаке. На глаза наворачивались слезы. Площадь вокруг нас стонала от творящейся на ней магии. Все было окрашено в темно-красные, пронзительно-синие и черные тона. Кровь, колдовство и смерть. Не верилось, что еще пару часов назад это же самое место покачивалось на полных покоя серебристых волнах безвременья и тишины. А этот умирающий юноша тихо смеялся, сидя на крыше своего дома. Я вновь отчаянно ударила о магическую стену сил гросса. Правильным будет до конца бороться за возможность остаться с теми, кого ты любишь, подняться после падения и прах побери, уже научиться принимать помощи и подарки. Ты имеешь на всё это право, Авалатти. Неужели не ясно? Никто не должен хоронить себя за одну ошибку, исступлённо кричала я. Перестань наказывать себя. Ты вправе жить. «Хотеть жить. Более того, и остальные хотят, чтобы ты жил. Тебя любят, небо голубое. А в Алатте, как ты не понимаешь этого? Как бы ты ни был виноват, тебя все равно любят. Не смей отказываться от этого дара и выбирать вместо него смерть». Силграс моргнул. В его потухших было глазах мелькнула слабая надежда пополам с недоверием. «Я хотела закончить свой монолог длинной паузой» дать воздуха прозвучавшим в нём мыслям. Мне казалось сил гросу как никому. Ещё давно давно важно было услышать их и прочувствовать. Но паузы не получилось. Я сипло раскашлялась, сплёвывая кровь, и чувствуя, как всё моё тело горит от боли. И знаешь, что ещё я скажу? В итоге прохрипела я, кое-как совладав со своим организмом, и совсем не философски продолжила. Я только что чуть не померла, пытаясь добыть для тебя эту искру. У меня переломаны рёбра. Я еле дышу. И я прошла через всё это не для того, чтобы ты тут с собой жертвовал, ясно? Так что быстро опустил свой долбаный щит, Валации. Он поперхнулся от такой неожиданной смены тона, затем внимательнее посмотрел на меня, на алое свечение, исходящее от моего кулака, на Гегалу, на Снуе, освобождённую феечками Фиону. Берти и Моргана. Потом с трудом поднял голову и, прищурившись, оценил по буквам, сколько времени осталось до завершения заклинания, считанные секунды. А Валатти вздрогнул и прикусил губу. Его лицо на мгновение исказила мука. Он явно хотел и боялся попробовать. Права ли я? Имеет ли он право воспользоваться помощью? Имеет ли право на счастливый финал? имеет ли право хотеть счастливый финал. И глядя на него, я вдруг отчетливо поняла, что наши с Морганом и Берти размышления о балансе вселенной и о том, можем ли мы помогать даления колокольчиков или нет, полная чушь. Как бы мы ни вмешивались, всё равно не нарушили бы баланс, ведь местный бардак все 300 лет магического беспредела не просили платы кровью. И им было ровным счётом плевать на то, откуда возьмётся энергия на расколдовывание деревни, хоть я её добуду, хоть принесёт попутным ветром. Всё здесь оплачивалось лишь одним решением того, кто и начал эту историю, сил грося Авалацци. И решение это было ужасно простым: выбор между можно и нельзя. Можно ли исправить такую ошибку, искупить такую вину, можно ли после подобного мечтать о счастье? И становиться счастливым. Можно ли вернуть потерянного друга и посереный дом? Можно ли верить, что после тьмы существует свет? И чтобы сказать можно, требуется столько смелости, внутренней свободы и готовности во что бы то ни стало идти по тому пути, на который ты ступишь, произнеся это слово, что одно это решение и оплатит всё и восстановит баланс. Имеешь ли ты право на свет? Готов ли ты его заидец? Это решать только тебе. Я видела в глазах Сильвграсса, с какой дикой скоростью мысли проворачиваются у него в голове. Как он хочет и боится поверить, что всё достижимо, что мы на его стороне, что ему можно. И вот он решился. Произнёс короткую формулу, и преграда исчезла. Сильвграсс протянул ко мне ладонь. Я вложила в неё искру минотавра. Он сглотнув, сжал её изо всех сил, а другой рукой одновременно выдернул гарпун из груди. Я ахнула и подалась назад, испугавшись, что сейчас увижу слишком страшную рану. Однако силу гроса полностью скрыла вспышка чистейшего белого света. Более того, от него разошлась силовая волна, отбросившая нас всех назад. Когда свет угас, Сильгрос уже стоял во весь рост. Он преобразился. Его белоснежные волосы взметнулись. На плечах появилась обновлённая чёрно-серебряная мантия. Он открыл глаза, горящие бронзительно-голубым цветом. Подняв левую руку и прижав её к лицу, Авалаци произнёс короткое заклинание, после чего сундук, стоявший у его ног, распахнулся, и хрустальные колокольчики один за другим с мелодичным звоном стали взлетать в небо. Они распределялись по деревне, увеличиваясь в размерах, зависая над домами и улицами, и я догадалась, что они порятно над всеми местами, где сейчас находятся призрачные отпечатки селян. Так один колокольчик замер над крышей соседнего от избы у колодца дома, на которой я только сейчас заметила девушку мечтательно сидявшую на коньке. Туманные буквы заклинания, парящие вокруг силуэсса, сложились в последнее слово. И вдруг всё написанное осыпалось ярким росчерком, будто с дикой скоростью сгорел фитиль, и колокола на ночном небе запели, вызванивая таинственную песнь. Мы все смотрели на девушку на доме, единственную, у кого было видно с площади. И наконец она вздрогнула, непонимающе заазиралась и покрепче ухватилась за конёк. Внешне всё осталось по-прежнему, но на самом деле перед нами теперь был человек. Колокольчик рассыпался мерцающей пылью, которую тотчас унёс ночной ветер. Мы зачарованно наблюдали за тем, как по очереди исчезают колокольчики, уступая место селянам. Вместе с людьми, откуда ни возьмись, появлялись животные и птицы. Тихую прежде деревню наполняли удивлённые возгласы. И вот заклинание завершилось. Сияние вокруг сил гроссаугасло, и он покачнулся, схватился за грудь. Потом мешку мосил на запачканной кровью снег. Хегал обросился к нему. Силграс рявкнул он, падая рядом на колени. Тут же подлетел наш Снуя и столп песка крутился вокруг Авалатти. Не смей отключаться. Надо исцелить твою рану. Силграс поморщился, не открывая глаз. Да она, кажется, сама заросла, пробормотал он. Этого непонятного источника энергии хватило на то, чтобы тело полностью излечилось. И не только тело. Раздался рядом со мной удивлённый голос Голденхалла, вновь поднявший его голову. Вслед за ним мы посмотрели на небо. Сапфировая звезда, ещё недавно рассыпавшаяся трескающаяся, готовая взорваться, сейчас казалась совершенно новой, кристально чистого цвета, изящная и острая. Она горела, как синий факел, притягивая взоры и разгоняя ночную тьму. Глаза Силграса изумлённо распахнулись. Он поднялся на ноги, подозрительно глядя на неё, затем коснулся ушей. И я вдруг увидела, что в них появились серьги в виде крошечных хрустальных колокольчиков. Силграс залез рукой в карман мантии и вытащил ещё горстку таких же. «Камень окаянный!» А Валатти повернулся ко мне. Откуда ты взяла ту искру? Она, она заставила меня регенерировать так, будто я только что проснулся в осколроге. Я была удивлена не меньше его. Ну, так это ведь хорошо. Не спеши отвечать, спросила я и приготовилась в случае чего укрыться за спиной Морганэй или Берти. Тебе теперь можно не возвращаться в свою гуру, гулять где угодно и не спать ещё долго-долго, да? На площадь между сем начали потихоньку стекаться селяне. Они ухоли, возбуждённо переговаривались и перешуптывались, изучая нашу странную компанию. А потом вперёд выступил старичок с длинной седой бородой. Силь, расмилый. А откуда эта штука у тебя над головой? с интересом спросил он и добавил: Хегала, ты, наверное, не выспался. У тебя такие красные глаза. Надо же. И после этого мы все как-то очень дружно содрогнулись, даже Фиона стоящая вместе с нами, потому что мы поняли одну очень страшную вещь. Мы думали, всё закончилось, можно выдохнуть, но впереди было самое сложное ответы на десятки, сотни, тысячи вопросов бодреньких и любопытных селян.